Послесловие. «Все только начинается». Даже если вам временами кажется, будто мир рушится, а привычный нам мир действительно распался, главные общечеловеческие ценности и правила жизни были, есть и останутся прежними. В любые времена человек стремится к счастью и успеху. А потому предлагаю посмотреть на происходящее в мире и в вашей жизни более отвлеченно и более глобально, оторвавшись от того ежедневного контекста, в который мы погружены. И начну с байки. Некий Иванов однажды прислал Утесову письмо. «Я всю жизнь считал вас гением, а недавно вдруг узнал, что вы, к сожалению, еврей». Леонид Осипович немедленно ответил. Мы все от рождения евреи, но, увы, далеко не все об этом знают. Продолжу отповедь, которую дал Иванову знаменитый исполнитель популярных песен такими словами. «Мы все от рождения гении, но даже не подозреваем об этом, не видим своих великих способностей и прозибаем в слепоте и незнании. Из этого само собой следует. Узри свою высоту и возьми ее». «Стань равным среди лучших и лучшим среди равных». Для этого природа наградила каждого из нас одинаковыми возможностями, но не все мы используем их даже наполовину. Леонардо да Винчи был великим живописцем, архитектором, скульптором, инженером, механиком, философом. В самых разных направлениях своей неустанной деятельности он был выдающимся мастером. Я оставил потомкам огромное наследие, которое не иссякает и остается ценным для нас и сегодня, спустя пять столетий. Однако разносторонний и всеобъемлющий гигант возрождения не исчерпал и трети своей мудрости и творческих сил. Средний же человек использует максимум десятую часть данного ему потенциала. Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн Создал теорию относительности, ввел понятие фотона, установил законы фотоэффекта, основной закон фотохимии, предсказал индуцированное излучение, создал квантовую статистику. То есть совершил научные открытия, каждый из которых обессмертило бы ими исследователей и в таком количестве, какого хватило бы на десяток ученых. А между тем, даже об Эйнштейне говорили, что за годы своего напряженного труда он израсходовал лишь 15% интеллектуального потенциала. А чтобы реализовать его целиком, великому мыслителю надо было бы отпустить еще по меньшей мере пять жизней. Во все века умные люди много думали над тем, как человеку подняться над самим собой. Вернее, как возвыситься до своего потолка одолеть высоту самого себя. За последние десятилетия вышла в свет масса книг с практическими рекомендациями, как стать успешным предпринимателем, хватким менеджером, процветающим финансистом, как подрасти хотя бы на дюйм, на вершок над самим собой и своей жизнью, как выбиться в люди из преследующей бедности и стать преуспевающим, признанным и богатым человеком. Взялись и мы за это многотрудное дело давать советы другим. В этой книге изложено «Кредо жизни зрелых людей». Здесь представлены результаты исследований, обобщены мнения разных специалистов, а именно, как современному человеку обрести себя в нашем многомерном и сложном мире, как стать успешным, уважаемым, признанным. Мы не претендуем на роль наставников и учителей, или, как сейчас говорят, гуру. Просто есть желание обратить внимание на некоторые правила жизни, которые, на наш взгляд, могут помочь слушателю стать успешным и достаточно обеспеченным человеком, прежде всего за счет личных усилий и собственного труда. Последнее мы считаем чрезвычайно важным обстоятельством. По мысли философа Джона Локка, желуди, собранные человеком, принадлежат ему только потому, что он приобрел их своим трудом. Под богатством мы подразумеваем изобилие подлинных человеческих ценностей – любви, счастья, радости, удовольствия, релаксации. Как стать богатым в этом смысле? Ответы на этот и на другие подобные вопросы вы, надеемся, смогли найти в нашей книге. Может, какие-то отдельные факты, приведенные нами, не покажутся вам до конца убедительными поскольку вы сами уже приобрели достаточный опыт такого скалолазания и имеете альпинистское снаряжение, необходимое в путешествиях по горам бизнеса и крутым тропам достижения целей. Но свой опыт не бесполезно пополнить чужим, а снаряжение в чем-то обновить, ведь оно от употребления ветшает. Главное, что нужно помнить, путь к успеху и богатству — Это не мгновенный взлет и не стремительный прыжок ввысь, а долгий процесс ежедневной работы над собой. Быстрого обогащения не бывает, разве что при ограблении банка или еще каким-нибудь неправедным путем. Здесь бывают только прыжки вниз. Наивно думать, что богатому лидеру с помощью денег и власти удастся застраховать свою жизнь от рисков и опасностей. Кроме естественных угроз, таких как старость и смерть, судьба подвергает успешного человека испытаниям, которые не так уж часто встречаются в жизни рядовых граждан. Зрители остаются зрителями в обоих случаях, когда лыжник прыгает с высокого трамплина и свободно парит в воздухе, и когда он ломает шею при неудачном приземлении. Богатый человек знает радость полета с трамплина чистолюбивых замыслов знает торжество преодоления гравитации бедности, но рискует рухнуть вниз, если не имеет надежной горнолыжной подготовки или не соблюдает спортивные правила. Высока, например, вероятность вынужденного ухода из бизнеса из-за ссоры с партнерами, которые стали завидовать вам или которым стали завидовать вы. Забыты основы, на которых строились ваши дружба и деловое сотрудничество, И вот ваше общее дело стало хромать, а затем совсем распалось. Словом, сохранить статус обеспеченного и респектабельного человека непросто. Я всегда считал, что судьба человека сама по себе не фатальна. Она становится таковой в результате его деятельности или бездеятельности. Успехи и неудачи каждого зависят от его способности обратить в свою пользу любые жизненные обстоятельства. Самые лучшие возможности будут упущены, если мы проспим свой шанс или не будем знать, как его поймать и загнать в свои ворота. Чтобы не упустить свой шанс в любых обстоятельствах, даже самых сложных, надо ясно отдавать себе отчет в собственных способностях и особенностях. Знать, что ты умеешь делать и что не в силах совершить для лучшего познания и преодоления себя в условиях восхождения к вершине успеха, и написана эта книга. По нашему замыслу она должна представлять собой зарисовки увиденного, пережитого, передуманного. И, конечно, все изложенное в ней не истина в последней инстанции, ведь ее попросту не существует. К тому же то, что актуально сегодня — Завтра может потерять значение, и потому, чтобы достичь успеха, надо вовремя успеть воспользоваться сегодняшними обстоятельствами и требованиями. Как сказала Марина Цветаева, успех — это успеть. Но и торопиться, прыгать туда-сюда не стоит. Русский народ мудр, поспешай, не торопясь, сто раз отмерь, один отрежь, поспешишь — людей насмешишь. В своих лекциях, прочитанных в городах России и в других странах, я постоянно обращался к истинам, проверенным веками, и всегда находил полное понимание у слушателей. Многие из них соглашались со мной и говорили, «Действительно, жизнь быстро мчится и незаметно пролетает, и чтобы чего-то добиться в ней, нужно вовремя остановиться, оглядеться, подумать и выстроить четкий маршрут своего дальнейшего полета, сообразуя его» с опытом и знаниями других людей. Поступая так, многие уже добились в жизни желаемого, а другие настойчиво идут к новым успехам. Вывел я и собственную формулу успеха. Успех — это умение оптимально и грамотно использовать свои ресурсы, здоровье, способности, умения и навыки, коммуникабельность, финансы для получения собственных Жизненных благ. Люди, о которых мы рассказали в этой книге, очень разные. Одни известны далеко за пределами России, другие стали признанными лидерами в менее публичных областях деятельности. Но результаты, которых они добились, поверьте, доступны и для вас. Вы спросите, откуда такая уверенность? Ответим. Все дело в том, что приемы и методы, которые использовали эти успешные люди, универсальны. Они работают всегда и везде. И от вас требуется лишь одно — заставить их трудиться на себя. Разумеется, вам необходимо кое-что сделать. И прежде всего решить, кем вы хотите стать и зачем вам это нужно. Желание добиться поставленной цели должно захватить вас полностью. Это важно, это то, что может сделать вас успешным. Главное — поверить в то, что вы заслуживаете успеха, и начать применять на практике те правила, о которых рассказано в нашей книге. Как говорится, зарядку за вас никто сделать не сможет. Действительно, если есть желание быть здоровым и крепким, нужно самому браться за гантели. Разумеется, и за освоение методов и правил подлинных героев этой книги. Я очень надеюсь, что вдумчивое прослушивание книги побудит вас к существенным переменам в вашей судьбе, откроет дорогу к мечте. Пример состоявшихся людей подтолкнет к верному выбору жизненного пути, о котором вы, конечно, не раз думали, но пока еще не совсем представляете, как на него выйти. Какие-то из этих правил вы, безусловно, уже слышали. Что ж, это неплохо. Остается только спросить, всегда ли вы поступаете именно так? Нет? И тем не менее жаждете успеха и победы? Тогда сейчас же, сию минуту вы должны начать применять их в ежедневной практике. И делать это всегда и везде. Правила действуют, если вы действуете по правилам. И пусть на пути будут сомнения и ошибки. Помните, для достижения результата необходимо время. Вы достигнете цели, если будете придерживаться методов и рекомендаций, изложенных в этой книге. Пусть это случится не сразу, но случится непременно. Мечтайте об этом и помните, что мечта дарит человеку дерзкую отвагу, внутренний жар и азарт а они придают жизни смысл и интерес. Начните сегодня и помните, сегодня ваш счастливый день, потому что именно сегодня вы взяли вашу жизнь в собственные руки. Валерий Чичканов